И Бакунин предсказывает, что если в какой-нибудь стране осуществится марксизм, то это будет страшная тирания. Некоторые предсказания Бакунина звучат сейчас профетически. Но атеизм Бакунина был еще более воинствующим, грубым и насильническим, чем атеизм Маркса. Это определялось его страстным, максималистическим русским темпераментом. Маркс был человек мысли, и для него борьба против религии была прежде всего вопросом изменения сознания. Бакунин человек эмоциональный, и атеизм его производит впечатление не отрицания идеи Бога как ложной и вредной, а борьбы с Богом, богоборства. В его атеизме есть идея. Маркионовские мотивы. Одно из главных его произведений называется «Бог и государство». Государство было для Бакунина источником всех зол мировой истории, порабощением, пленением человека и народа. Но вера в Бога была главной порой государства. Всякая власть от Бога. Для Бакунина это значит, что всякая власть от дьявола. Бог для него и есть дьявол, источник власти человека над человеком. Порабощение, насилие. Если Бог есть, то человек раб. Идея Бога — отречение от человеческого разума, от справедливости и свободы. Бог мстителен. Все религии жестоки. Именно материализм идеалистичен на практике. В религии божественное возносится на небо, а грубое животное остается на земле. Это мысль Фейербаха, потом повторенное Марксом. Бакунин, в отличие от Белинского, очень грубо говорил о Христе. Христа нужно было бы посадить в тюрьму, как лентяя и бродягу. Человек, одаренный бессмертной душой и свободой, есть существо антиобщественное, ибо бессмертный дух не нуждается в обществе. Общество порождает индивидуума, общество — источник морали. В противоположность Максу Штирнеру. Анархизм Бакунина решительно антииндивидуалистический, коллективистический, коммунистический. Бакунин отрицает личность, ее самостоятельную ценность и автономию. В этом он отличается от Прудона. Он проповедует анархо-коммунизм. Но в отличие от анарха коммунизма Кропоткина, который окрашен в цвет идеологического оптимизма, у Бакунина он окрашен в зловещий цвет разрушения и бунта против всего, прежде всего против Бога. Бакунин сближает церкви с кабаками. Он восклицает, одна лишь социальная революция будет обладать силой закрыть в одно и то же время и все кабаки, и все церкви. Воинствующий коммунизм Бакунина идет дальше воинствующего атеизма русских коммунистов, которые все-таки не закрыли всех церквей и на которых чувствуется интеллектуалистическое влияние марксизма. Но в воинствующем атеизме Бакунин является предшественником коммунизма. Анархизмом и бунтарством Бакунина коммунизм воспользовался для дела разрушения. Но в созидании, в строительстве В организации коммунисты радикально отличаются от Бакунина, который никогда не мог организовать власти и не хотел этого. Бакунин, как и Нечаев, отрицательно относился к науке и к интеллигенции. Этот мотив тоже вошел в русскую революцию. По сравнению с экстремизмом Нечаева и Бакунина, другие течения русской революционно-социалистической народнической мысли были смягченными и умеренными. В философии это был позитивизм, влияние Конта, Милля, Спенсера и даже возникающего неокантианства, а не воинствующий материализм. Преодолевается грубый утилитаризм в морали, как и вообще крайности нигилизма. В социальном учении многие приближаются к Прудону, И кое-что заимствует у Маркса, которого уже начинают знать. Власителями дум интеллигенции семидесятых годов были Лавров и Михайловский, защитники так называемой «субъективной социологии», то есть точки зрения, которая признает необходимым для социологии